Глава 7. Подойдите ко мне, Шанриз. Я послушно шагнула к её светлости. Герцогиня неспешно двинулась вокруг меня, наконец снова оказалась перед моими глазами и подвела итог. Никуда не годится. Ваша светлость, всё это никуда не годится, чуть раздражённо повторила моя покровительница. Да, отвечает придворной моде, но скрывает вашу юную прелесть. Мне это не нравится. Идёмте к вам. Я хочу посмотреть ваш гардероб. Прима фрейлина, стоявшая неподалёку, склонила голову. Ваша светлость, позвольте напомнить, что выезд состоится через полчаса. Пусть едут, легкомысленно отмахнулась герцогиня и снова посмотрела на меня. Идёмте. Фрейлины, ожидавшие госпожу, проводили нас с недоумением, но, конечно же, вопросов задавать не посмели, как и я. Всё, что мне оставалось, это идти за герцогиней и ждать её решения. Меня наряд для пикника вполне устраивал, и менять его не хотелось. Это была юбка без кринолина, и была она ни пышной, ни узкой. Не стеснило бы движений, когда пришлось бы присесть, и ветер не смог бы задрать подол, оголив ноги. Ещё имелась блузы и жакет, который можно было снять, если станет жарко. Расчитан этот наряд был на то, что дама может отправиться на пикник верхом или же решит прокатиться на лошади во время отдыха на природе. К тому же, я ещё ни разу не надевала этот костюм, и он не нравился, но её светлость решила иначе. Я хочу, чтобы вы выделялись на общем фоне, сказала она, когда мы зашли в мои комнаты. Вы должны стать заметной. Мне, кажется, я заметно улыбнулась я и указала на свои волосы. "Нет, дорогая, вы станете самим воплощением нежности", герцогиня потрепала меня по щеке и велела моей служанке: "Показывай платье". Её светлость устроилась в кресле в гостиной, я встала за её спиной, и моя тальма поспешила в гардеробную. Герцогиня придирчиво рассматривала платье, после указывала, что унести, а что оставить. Изучив подробно то, что осталось, моя покровительница уверенно ткнула в лёгкое белое платье с нежно-зелёным поясом. Вот это велела она. И переделайте причёску, никаких шляпок, пусть будет белая лента. Но «Ну это же, начала я и осеклась под взглядом герцогини. Одевайтесь, я жду, приказала её светлость. Это было утреннее платье с короткими рукавами, которое надевали до выхода в свет, и появиться в нём было всё равно что в ночной сорочке. Признаться, я была ошеломлена решением герцогини. У этого платья не предусматривался подъюбник, да и лёгкая ткань и свободный крой юбки способствовали тому, что при дуновении ветра мои ноги могли стать центром внимания. "Ваша Светлость", осторожно заговорила я. Мы всем показываем, что я строгая и сдержана, и вдруг этот наряд. Что если ветер? Это будет конфуз. Это будет выстрел в мужские сердца. Легко рассмеялась герцогиня. Впрочем, если вы волнуетесь, мы все оденемся так же. Это было бы недурно, вырвалось у меня. В этом случае я бы не чувствовала себя бельмом у всех на глазах. Да и остальным придворным не придёт в голову подшучивать надо мной, если в подобный наряд одета моя госпожа, а я лишь исполняю её волю, как и остальные фрейлины. Возможно, так мы даже введём новую моду при дворе. Я улыбнулась и потупила взор, изображая смущение, а её светлость вдруг задумалась. И то верно, дитя моё, она взглянула на меня и озорно улыбнулась. А что? Я всё ещё важная персона при дворе, и пусть не списывают меня со счетов. Я ещё могу задавать придворную моду. Вот и с разимых всех нашей смелостью и покажем пример, что простота может быть утончённой и изысканной. Прекрасная мысль. Сейчас же прикажу всем переодеться в утренние платья. Но причёску измените только вы, Анрис, уже строже закончила она. Можете и вовсе не собирать волосы, только пусть это выглядит красиво и не так, будто вы только что встали с постели, и непременно ленту собирайтесь. И она ушла, а я осталась. Мы переглянулись с Тальмой, и я махнула рукой. Переодеваться? Слушаюсь, Ваше милость, поклонилась она, и работа закипела. Закончили мы сборы, когда Картеш уже отправился к назначенному для пикника месту. Возглавляли Картеш охотники, и мне удалось увидеть лишь мельком садника и несколько всадниц, которые должны были участвовать в охоте. Рассмотреть мне их толком не удалось, но об этом я особо не переживала. Больше меня волновало, как пройдёт выходка герцогини с нашими нарядами. Но её пожелания я выполнила. Правда, от совсем распушенных волос я отказалась. Тальма собрала мне их на затылке пышным пучком, оставив часть прядей, начиная от висков, свободными, превратив их в локоны, а после и разбила ловкими движениями, но расчёсывать не стала. Затем повязала ленту, которая аккуратно легла по верху головы и была повязана под пучком. Удержать всё это сооружение должен был помочь состав магистра Элькоса, входивший в подарок на моё совершеннолетие. Вышло даже прилестно. Это такая лёгкая небрежность, не оставлявшая сомнений в том, что над причёской изрядно поработали. Теперь к моему наряду совсем не шли украшения, выбранные ранее. Просмотрев свои драгоценности, я выбрала короткую тонкую жемчужную нить, охватывавшую шею, но не спускавшуюся на грудь. На нити имелась небольшая подвеска, изумрудная капля приятно гармонировала с цветом моих глаз. О прочих украшений не надела вовсе. Сменив туфельки, которые надевала к костюму, на более подходящие к новому образу, я подошла к зеркалу. "Юнная свежесть и красота", прокомментировала я своё отражение и скосила глаза на служанку. "Истина", важно кивнула она. Когда я пришла к покоям герцогини, их хозяйка уже успела сменить наряд, окинув меня взглядом, её светлость просияла. Именно так. Это то, что я желала видеть, очаровательно подвела она итог. А пока она рассматривала меня, я также разглядывала герцогиню. Этот лёгкий наряд ей шёл необычайно. Она будто помолодела разом лет на 10. Причёску моя покровительница тоже сменила, да так, что ни о каких шляпках разговор не шёл. На её макушке был свёрнут объёмный пучок, вокруг основания которого шла серебряная нить с россыпью бриллиантов, и они красиво контрастировали с чёрными волосами герцогини. В отличие от меня, на её светлости украшения имелись, но не громоздкие, от того смотревшиеся уместно. Кроме меня в покоях присутствовали 10 фрейлин. На всех были уже надеты утренние платья. Дамы тоже успели внести необходимые штрихи и теперь выглядели необычайно мило. Удивительно, как может преобразить женщину не только богатый наряд, но и упрощённый, продуманный образ. Мы теперь казались не придворными дамами, но стайкой бабочек. На фоне остальных женщин должны были выглядеть как распустившийся цветок среди ухоженных веток. Фрейлины отнеслись к своему преображению спокойно. В любом случае никто не выглядел хмурым или угнетённым, будто всё это было задумано изначально и принято душой и сердцем. Разве ж то следующее причуды её светлости ввергло нас в ушамление? Мы поедем верхом, заявила герцогиня. Она осмотрела нас и изумилась в ответ. И что это за недоумение на ваших лицах, дети мои? Мы ужасно опоздали, и если не поспешим, то упустим момент, когда государь отправится на охоту, а мы так и не пожелаем ему удачи. Необходимые распоряжения я уже отдала. Поспешим. Она прошла к дверям, но вдруг остановилась и опять обернулась. Надеюсь, среди нас все умеют держаться в седле. Мы поскачем быстро. Вопрос явно предназначался мне. Об остальных фрейлинах герцогиня знала достаточно. Однако вздохнула только Керстин. Ох. Значит, все, удовлетворённо произнесла её светлость, и мы наконец отправились на пикник. Скажу честно, я даже обрадовалась тому, что мы поедем верхом. Это было очередным преступлением, о котором матушка не знала. Когда мы отправлялись на лето в её поместье, я пользовалась свободой, которую получала там, и часто каталась на лошади. Разумеется, об этом баронесса знала, не знала она лишь о том, что отъехав от усадьбы, я пересаживалась на коня грума, и пока он вёл в поводу мою кобылку, я скакала в своё удовольствие, сменив дамское седло на мужское. Амберли знала, укоряла, но молчала, как и грум. Но как раз в его интересах было хранить нашу маленькую тайну, и поэтому я с неизменным успехом и удовольствием нарушала правила. Моей милой звёздочке не было ни во дворце, ни тем более в резиденции его величества. Но имелись лошади её светлости, и они уже ждали хозяйку и её сопровождения. Это были спокойные и послушные скакуны. Для них была выделена отдельная конюшня, и ухаживали за ними конюхи её светлости, над которыми стоял граф Экус, высокий, длинноногий мужчина с надменным лицом и совершенно бесцветными чертами. Он тоже был представителем малого дворца герцогини Аританской и прибыл вместе с ней из Аритана после её возвращения в королевский дворец. Графиня Экос была когда-то фрейлиной её светлости, однако забеременев, покинула службу, но не свиту герцогини. Впрочем, она жила в своём поместье, где растила детей, а их учты Экос было уже пятеро. Когда главный конюший успевал совмещать свою службу и обязанности мужа, оставалось загадкой, но все его дети были похожи на него, как доверительно рассказала мне Керстин, мой неутомимый поставщик сплетен и правдивых сведений. Граф стоял под лишидей, и когда мы подошли, помог своей госпоже сесть на белоснежную лошадь, покрытую попоной с гербом её светлости. Такие же попоны были и на наших лошадях, Мне достался жеребец гнедой масти. Он легко подпустил меня к себе, дал погладить и фыркнув, ждал, пока мне поможет забраться в седло лакей, замерший рядом с конём. "Как его кличка?" спросила я. "Аферист, ваша милость", с поклоном ответил лакей. "Аферист?" изумилась я. "Его кличка Аметист", вклинился в нашу беседу граф Экус, услышавший ответ. Как любопытно, хмыкнула я и покосилась на лакея. Аферист он, ваша милость, шепнул тот. Самый, что не наесть аферист. Конёк хороший, не наровистый, но хитрый. В чём же его хитрость? спросила я, но ответ так и не успела услышать, потому что наша кавалькада в сопровождении двух грумов тронулась с места. Пока мы ехали рысью, я обернулась, отыскивая грумов взглядом, и подозвала его. То, что я узнала о своём скакуне, не давало мне покоя. А столкнуться с аферой хитрого жеребца на половине дороги очень не хотелось. Чего изволите, ваша милость? склонил голову Гром. На что способен Аметист? Каких хитростей от него ждать? Гром улыбнулся и почтительно ответил: "Не беспокойтесь, ваша милость, аферист э-э Аметист" не доставит вам хлопот. Чаще всего он развлекается тем, что выдыхает, когда затягивают подпруги, и когда всадник забирается в седло, съезжает с наглица. Ещё может вдруг хромать, но вы не волнуйтесь, ваша милость. Он так выпрашивает ласку и угощение. Просто погладьте его, а я дам ему сухарь. А во время прогулки, если дать ему немного воли, будет останавливаться у каждого ручья и щипать траву на каждом шагу. Он ни голодин и жажды не испытывает, если не успел побегать до этого, но все жилы вытянет стервец, лишь бы обратить на себя внимание. Простите, ваша милость, такой уж он у нас хитрец. Благодарю за пояснение, улыбнулась я и погладила аметиста-афериста. Рад угодить, ваша милость, снова склонил голову Гром. В этот момент мы выехали из ворот резиденции, и герцогиня пустила свою лошадь в галоп, явно красуясь мастерством и красивой посадкой. Мы последовали её примеру. Только за моей спиной жалобно застонала Керсти, и Гром перебрался ближе к ней. А я уже наслаждалась скачкой. Оказывается, я успела заскучать по этому развлечению. В эту минуту я решила, что испрошу у её светлости позволения брать одну из её лошадей для конной прогулки. Может, и Аметиста, если он не доставит мне хлопот в этом выезде. Дорога заняла не более получаса, но короля мы почти упустили. Когда мы были уже недалеко от поляны для пикников, охотники, возглавляемые государем, почти исчезли из виду. Они, наверное, и вовсе не заметили бы нас, если бы не лошадиный топот. Герцогиня и не подумала придержать свою кобылку, и мы прилетели мимо дам и мужчин, не участвовавших в охоте, под их изумлённые восклицания. Всадники, заметив погоню, остановили своих скакунов. На встречу нам выехал сам его величество, конечно же, в сопровождении своих теней, фаворитки и сестры. Её светлость подняла руку, наши кони замедлили бег и до охотников дошли уже шагом. Доброго дня, ваша светлость, немного сухо произнёс государь. Вы всё-таки решили оказать нам честь своим присутствием? Отрадно, однако вы сильно задержались, что стало для вас привычным делом в последнее время, и теперь задерживаете нас. Прошу прощения, Ваше Величество, ничуть не смутившись, ответила герцогиня. Захотела изънаете ли проехаться верхом и насладиться резвым бегом скакунов? Не могла же я позволить себе мчаться впереди своего сюзерена. Это было бы верхом неуважения, поэтому пришлось нагонять вас. Но мы успели, и я рада пожелать вам удачной охоты, дорогой племянник. Вы только что проснулись, ваша светлость, с лёгкой уловимой иронией спросила графиня Хальт. А кто-то даже не успел прибрать волосы. Такая распущенность, ужас. Разумеется, она имела в виду меня. Я оставила замечание фаворитки без внимания, тем более и её светлость даже не обернулась в сторону серпины, лишь спросила, чуть приподняв брови: "Разве с вами собаки, ваше величество?" Государь, смотревший на меня после замечания своей фаворитки, перевёл взгляд на герцогиню. "Вы где-то видите собак, ваша светлость?" прохладно спросил король. Взгляд его стал предупреждающим. "И правда не вижу", улыбнулась герцогиня. "Значит, ветер откуда-то донёс. Знаете, бывают такие посталайки, лают, лают, толк нет, один только шум". Оскорблять графиню было лишним, тётушка, вклинилась её высочество. Герцогиня немедленно перевела взор на Селию, а я увидела, как досада скользнула одинаково по лицам короля и его фаворитки, потому что её светлость провоцировать не стоило. Дорогая моя племянница, с искренним интересом полюбопытствовала моя покровительница. Вы восприняли мои слова как оскорбление вашей подруги, Сиелия душа моя, сколько раз учила вас не сравнивать людей с животными. Кем бы вам ни казалась графиня Хальт, но не стоит говорить этого прилюдно. Ужасно неприлично. И её светлость удручённо покачала головой, и уж после этого посмотрела на фаворитку. Ваше сиятельство, не подчтите за оскорбление слова её величества. Она просто ещё юна и наивна. До нас долетели тихие смешки со стороны всадников, оставшихся за спиной короля. Селия, осознав, что сама позволила герцогине воткнуть в графиню уже не шпильку, а копье, судорожно вздохнула. "Это ваши фрейлины собаки", отчеканила Пунцовая от досады и злости принцесса, особенно та рыжая. "Тише, дитя моё, тише", предупреждающе произнесла её светлость. Вы можете возить своих фрейлин в грязи сколько угодно, но моих не смейте трогать даже мыслью. К тому же, для вас, дочери и сестры государя и камирата, стыдно вести себя как простолюдинка, позволяя себе непростительную грубость. Вы грубите, начала принцесса, но её одёрнул брат, уставший слушать брани родственниц. Молчать! Негромко произнёс он, но тон государя был таков, что, кажется, даже лошади перестали фыркать. Ваша светлость, ваше пожелание удачи принято. Позже мы поговорим с вами особо. Теперь присоединитесь к остальным дамам, если, конечно, хотите принять участие в пикнике. Если нет, я вас пойму и не осужу. "От чего же?" ответила герцогиня, сияя жизнерадостной улыбкой. И в этот момент я была искренне восхищена своей госпожой, которая, оскорбив графиню в ответ на её насмешку, ещё и отчитала племянницу за недостойное поведение. Это первый пикник в этом году, и я собираюсь им насладиться. Разумеется, на лице государя не дрогнул ни один мускул, и всё-таки отъедкого замечания он не удержался. У вас есть время переодеться, и он скользнул взглядом по мне. Привести себя в порядок. И кто же, ваше величество, по вашему мнению, здесь не в порядке, полюбопытствовала её светлость. Вы столь часто и пристально смотрите на одну из моих фрейлин, что я делаю вывод, вы недовольны баронессой Тенерис. Шанриз, дитя моё, она не глядя поманила меня, и я послушно подъехала. Ваше величество, я улыбнулась и склонила голову, приветствуя государя. Ваше высочество, принцессе я тоже поклонилась с улыбкой, а потом просто кивнула. Графиня Хальт. Да, вот этой не мешало бы причесаться и подобрать волосы, всё ещё злясь на тётку, буркнула Селия. Графиня влезть больше не рискнула. Её светлость не удостоила племянницу взглядом, зато она сделала то, ради чего были затеены все эти переодевания привлекла ко мне всеобщее внимание. И теперь взор государя был и вправду прикован ко мне. Я глаз не отвела, лишь скользнула взглядом на мгновение за спину монарху и увидела герцога Ришима, подъехавшего ближе. Он покусывал губы, наблюдая за происходящим. Ему я не стала ни улыбаться, ни посылать приветствий. "Дорогая тётушка, вы крадёте у нас время", раздражённо произнёс его величество. "Позвольте украсть у вас ещё несколько минут", уже без тени улыбки произнесла герцогиня. Вы не можете не понимать, как любой женщине неприятно слышать о том, что с ней что-то не в порядке, особенно когда она приложила немало стараний перед тем, как покинуть свои покои. И вот теперь, глядя на баронессу, скажите, что вам в ней пришлось не по нраву. Её наряд? Так мне есть что ответить. Когда вы вернётесь, ваши спутницы, как и дамы на поляне, будут покрыты испариной. Они будут страдать от жары, потому что сегодня чудеснейший день. Так почему же мы не могли облегчить себе жизнь и надеть лёгкие платья? Мы предпочитаем быть красивыми и пахнуть так же, а не потом. Уж простите за прямоту, как взмыленные лошади. И разве же Шанрис не мила в этом белоснежном платье? Ответьте же, дорогой племянник, как вы находите баронессу? Баронесса очаровательно, ровно ответила госпожа. И волосы уложены недурно. Пожалуй, я соглашусь с вами. Это всё, дорогая тётушка. Так нам ехать переодеваться или вы позволите остаться нам женщинам очаровательными в своей простоте и скромности? Оставайтесь, отмахнулся король. Вы и так отняли у нас время, а мне вовсе не хочется, чтобы ваш атага преследовала нас, желая спорить и дальше. Мои нежайшие извинения, ваше величество, приложив ладонь к груди, склонила голову герцогиня. Боги с вами, государь. Он кивнул и бросил на меня ещё один взгляд, а я, ощутив дуновение ветра, не стала сдерживаться и улыбнулась. "Хелло же здесь, ваше величество. Что вы хотите этим сказать, баронесса?" заинтересовался государь. "Его скакун так быстр, ваше величество, нельзя упускать его." Я взглянула ему в глаза. "Вам стоит поспешить, Хел не терпит промедления. Стало быть, мы более не станем рисковать удачей." Губы короля едва заметно тронула улыбка. "Вперёд!" крикнул он, и кавалькада, дав государю обогнать их, сорвалась с места, а мы остались стоять, глядя им вслед. И как только всадники сильно удалились, герцогиня рассмеялась. Её смех был лёгкий и заразительный, и всё-таки я услышала в нём издевательскую нотку. Наверное, именно она и не позволила мне рассмеяться вместе с её светлостью. Я просто улыбнулась, чтобы поддержать мою покровительницу. Она обернулась ко мне и сверкнула ответной улыбкой. "Как же славно", воскликнула герцогиня. "Как же замечательно". Но вы ведь слышали, как гавкнула графиня. Она обернулась к фрейлинам, а после посмотрела на меня и серьёзно добавила: Готовьтесь, дитя моё, это уже не пристрелка, игра набирает ход. Пока они наблюдали, но то, что Серпина позволила себе открыть рот и пройтись по вам, это означает, что вас признали соперницей. Интерес государя к вам уловить несложно, и пусть он опять был не на моей стороне, всё-таки оказался благосклонен. И эта ваша последняя фраза это восхитительно, вновь воскликнула её светлость и велела На поляну шагом, нам спешить уже некуда. И где-то рядом вознесла хвалу богам Керстин, правда, шёпотом, но я услышала. На поляне нас ждали и ждали с нетерпением. Бравый голубь, в котором мы промчались мимо, не оставил равнодушных. И когда наша кавалькада въезжала на поляну, взгляды придворных и слуг уже привычно были прикованы к нам. Локеи и два наших грума поспешили помочь фрейлинам спуститься, как только поводья были натянуты. Герцогине помог всё тот же граф Экус, успевший добраться до поляны, пока мы устраивали погоню за королём. Его сиятельство, как и другие мужчины, в числе которых был и мой дядя, в охоте не участвовали. Граф Долла подошёл к нам, как только мы появились. Он поклонился герцогине и протянул руку ко мне. Я соскользнула дядушке в объятия, и он, утвердив меня на ноги, поцеловал в лоб и отступил, чтобы оглядеть наряд. "Прелестно", сказал он с улыбкой. "И лёгкость платья не позволит вам испытывать неудобства, и ещё и практично". Истинно друг мой, вы совершенно правы, отозвалась герцогиня. Я безмерно рада, что вы верно оценили нашу смелость, удобство, лёгкость и практичность. И да, прелестно. Я в восторге. Как и я ваша светлость, его сиятельство поцеловал руку моей покровительницы, и они отошли от меня, мило беседуя о погоде, но я была уверена, что её светлость успеет между делом рассказать о нашей встрече с государем. Оставшись в одиночестве, я огляделась и приметила Керстин, на лице которой было столько блаженства, что её без того солнечный день заиграл ещё большими красками. Хмыкнув, я взяла её под руку, и Баранесса Вендит вновь примерила на себя роль наставницы, помогая мне сориентироваться. И пока она толковала мне, что нам дозволено и как себя вести, я рассматривала место, где нам предстояло ждать охотников. Поляна была огромной и называлась так скорее из скромности, чем по своей сути. Она была размером с небольшую площадь, где легко могли бы соседствовать торговые ряды, помосты для циркачей и актёров, и это бы нисколько не затруднило движение мимо них. На траве никто и не думал сидеть, как это делали мы с родителями, когда отправлялись на пикник в своём поместье, даже если с нами отдыхали другие семейства с дочерьми. Всегда располагались на покрывалах, и мне это нравилось. Впрочем, и нарядов для пикников у нас не было, одевались просто и удобно. Всё-таки частная жизнь позволяет иметь меньше церемоний. Так что я ожидала нечто подобное тому, к чему привыкла. Однако на поляне стояли длинные столы, были расставлены стулья вокруг них, и сервировка мало отличалась от повседневной. Нобылии качели, подвешенные к деревьям, росшим в обрамлении по трём сторонам поляны. С четвёртой от дороги растительности не было, чтобы не затруднять проезд. И если справа от меня рос действительно лес, то слева из противоположной стороны от въезда можно было заметить среди деревьев и лошадей, которых привязали за пределами поляны, и прислугу, возившуюся возле конструкции, в которой горел огонь. Кареты остались стоять вдоль дороги. Однако было ещё место, подготовленное для готовки на вертеле добычи, которую привезут охотники, и вот его не прятали. Хвала богам, свежевать хотя бы должны были не у нас на глазах. Но тушу обязательно продемонстрируют, как сказала мне Керсти. Мне стало заведомо дурно от мысли, что придётся рассматривать убитое животное и ещё и нахваливать мастерство охотников. Переёрнув плечами, я посмотрела на небольшую площадку, где находился оркестр. Музыканты уже начали играть, чтобы усладить слух собравшейся знати лёгкой музыкой. Играть им предстояло до окончания пикника. Долго, а потом я уделила внимание другим придворным. Подходить к ним, чтобы поздороваться, не требовалось. Они сами кланялись герцогине, она отвечала сразу за всех нас. Впрочем, это не означало, что нас совсем не замечали. Итак, я сразу могла увидеть, кто здесь на стороне герцогини, кто на стороне принцессы и королевской фаворитки. К нам Скерстин подошли несколько женщин, чтобы выразить восхищение нашей смелостью, имея в виду наряды, сказать комплимент и пожелать приятного дня. Мужчины не подходили, но кланялись. Некоторые просто улыбались, заметив моё внимание. Я улыбалась в ответ. Но были и те, кто перешёптывались, обменивались усмешками, скрытыми ладонями или веерами. Фрейлины и принцессы стояли как раз рядом с такими шептунами. Их злорадные ухмылки я уловила и жизнерадостно улыбнулась, приветствуя грубиянок. Это стало поводом, чтобы к нам подошла одна из антфрейлин и две фрейлины. Кирстен заметно напряглась. Она бросила взгляд на герцогиню, но её светлость была занята беседой с господином министром правопорядка, который был, как и мой дядя, преклонного возраста, а потому остался на поляне. "Доброго дня", сладко пропела Антфрейлина её высочество. "И вам милости левит", не менее сладко улыбнулась я. "Как вам почивалось баронесса Тенерис? Приятны ли были сны?", продолжила ристика с мёдом её сиятельство. "Весьма приятный графини Лидес", в тон собеседнице ответила я. "Ах, она прижала ладонь к груди. Как же я вам завидую, Браннеса, иметь такой сон, дано не каждому. Это же надо так сладко спать, чтобы забыть одеться, да и прибрать волосы к тому же". Похоже, у всех фрейлин её светлости здоровый крепкий сон, заговорила одна из женщин, сопровождавших графиню. Раз уж они так дружны, не только позабыли соответствующее одеяние, но даже проспали сам выезд. Зная её светлость и любовь к своим фрейлинам, всклинилась вторая, и ей пришлось оставить заготовленный наряд, чтобы прикрыть разгильдяйство и нерасторопность своей свиты. Иначе зачем бы пришлось мчаться верхом, как какие-то кавалеристы, а не благородные дамы, которым этикет велит передвигаться в карете? Какой позор, и она покачала головой. Я скосила глаза на Керсти, её щёки пылали багрянцем, но взгляд стал колючим. Сейчас оскорбили не только всех нас, но и нашу госпожу, а это уже был прямой вызов, а не какие-то мелкие шпильки, которыми мы обычно обменивались. Керстин Позвала я больше для того, чтобы моя подруга выдохнула и расслабилась, потому что баронесса Вендит была явно готова к смертоубийству на халак посмевших высмеять герцогиню, прикрываясь её фрейлинами. Керсти повернула ко мне голову, и я ей улыбнулась. Какая чудесная погода, вы не находите, дорогая? О, восхитительная, ответила она, сразу поняв, к чему я клоню. Думается мне, что нас ожидает настоящая жара. Совершенно с вами согласна, деловито кивнула я. И подумать только, если бы её светлость не позаботилась о нас, мы могли оказаться в поистине ужасном положении. Эти жакеты, эти блузы, они совершенно не дают коже дышать. А знаете ли, дорогая моя баронесса, что случается, когда испарины становятся сверхмеры? И что же, же вы заинтересовалась Керсти? Я склонилась к ней и произнесла тихо, но так, чтобы меня услышали и фрейлины, и принцессы. Прищи. Моя подруга в ужасе прикрыла рот кончиком пальцев. А ещё ужасные красные пятна по всему телу. И как же замечательно, что нам это не угрожает. Хвала её светлости и её уму, и умению подобрать правильный наряд в любой ситуации, будь то бал, званный ужин или пикник. Вы ещё кое-чем забыли Шанрис. Окорила меня Бранаса Вендит. Кроме прищей и пятен по всему телу, есть ещё и запах, неприятный и резкий. Это так невыносимо, когда от женщины пахнет так же, как от взмыленной лошади. Она вдруг потянула носом и выудив из-за пояса платочек, прижала его к лицу. Идёмте, идёмте же, ваша милость. Я увидела, как одна из фрейлин принцессы принюхалась, стремительно покраснела и сбежала, прежде чем её подруги нашли, что ответить. Поглядев в глаза Антфрейлине, я хмыкнула и уже хотела удалиться, но задержалась ещё ненадолго. Кстати, ваше сиятельство, произнесла я. Прогулки верхом помогают поддерживать стройность фигуры и здоровый цвет лица. Я бы вам настоятельно советовала. Дамы, я склонила голову, Огерсте добавилось неподаваемым пафосом. Прощайте. За нами никто не последовал, но со стороны фрейлины её величества это было бы недальновидно, да и вряд ли им хотелось продолжить нашу беседу. И как только мы отвернулись от нахалок, я уже позабыла об их существовании, потому что больший интерес для меня представляла публика, собравшаяся на поляне. Добрая половина из них была приглашена на моё представление Свету, но имён тогда я запомнила очень мало. За время проживания во дворце запомнила многие лица, которые видела на больших завтраках, в переходах дворца и на прогулках. И всё-таки не все были представлены мне или я им. Сейчас меня интересовал один единственный человек. Как раз я знала, как он выглядит и как его имя, но его не было на моём дне рождения, и после никто этого господина мне не представлял, и потому подойти было бы к нему опрометчивым шагом. Однако у меня была Керстин, и она знала весь двор. Дорогая, вы ведь знакомы с графом Атлингом, спросила я. Была удостоена этой чести, ворчливо ответила баронесса Вендит. Мы даже несколько раз танцевали, но он худший кавалер, которого можно себе представить. Даже на ногу мне наступил и знаете, как извинился? Я посмотрела на подругу, и она буркнула почти не раскрыв рта: "Псисе". Вот так, представляете? Вместо члена раздельного и вежливого извинения это "псисе". Представьте, меня ему попросила я. Но зачем, искренне изумилась Керстин? Он такой же ужасный собеседник, как и танцор. Никакой тонкости, и в словах нет ни учтивости, ни изящества, просто какой-то дикарь правослово. И всё же представьте меня, повторила я свою просьбу, и баронесса всплеснула руками. Порой вы бываете совершенно непонятной. Ну хорошо, если уж вам хочется услышать грубость, то идёмте, научтите, я ни минуты не задержусь подле этого мужилана. Идёмте же и помните, что я вас предупреждала. Не укарю ни разу, заверила я её, и мы направились к тому, с кем так хотелось познакомиться после разговора с дядей 2 недели назад. Не скажу, зачем мне вдруг понадобился министр иностранных дел, но от чего-то хотелось разглядеть этого человека поближе. Да, я помнила о его неодобрении и предупреждении против фавориток, и что даже с дядей после моего появления граф начал разговаривать сквозь зубы, однако это только разодорило моё любопытство. Его сиятельство стоял, прислонившись спиной к дереву. Он скрестил на груди руки и смотрел в сторону от благородного собрания. Где были думы графа, сказать не берусь, но кажется, он недолюбливал не только фавориток, но и подобные сборища, на которых был обязан присутствовать. Внешне это был такой же малопривлекательный человек, как и его характер. Невысок, несколько полон, с густыми чёрными бровями, почти сросшимися на переносице, отчего лицо казалось хмурым и недовольным. И массивный подбородок, и крупный нос, и полная нижняя губа, чуть оттопыренная из-за своего объёма, всё это окончательно и бесповоротно внушало желание держаться подальше от его сиятельства. Я же напротив, горела желанием сблизиться с ним, и помешать мне в этом не мог даже сам граф. Доброго дня, ваше сиятельство, с прохладной вежливостью произнесла баронесса Вендит. Министр даже вздрогнул от неожиданности. Он поднял на Керстин удивлённый взгляд, перевёл его на меня, и кустистые брови поползли вверх. "Доброго дня, ваше милость", почти с досадой произнёс Атлинг. "Чем обязан?" "Позвольте представить вам баронессу Шанрис Теннерис", продолжила Керстин. "Знакомьтесь, ваше милость, его сиятельство граф Дистер Атлинг." После этого Фрейлина присела в неглубоком реверансе и сбежала, а я осталась. "Наше знакомство честь для меня, Ваше сиятельство", с улыбкой произнесла я. "Я бы назвал наше знакомство сомнительной честью", буркнул министр и отвернулся. Если он думал, что я уйду, оскорблённая его грубостью, то ошибся. "Чего бы дурного я вам не сделала, прошу прощения, Ваше сиятельство", я склонила голову, и министр обернулся. Что вам от меня надо, ваша милость? прямо и недружелюбно спросил граф. Вы одиноки, ваше сиятельство, сказала я. Мне показалось, вы скучаете. Я не скучаю, с чего вы взяли? Разве можно скучать на охоте? чуть кривовато усмехнулся Атлинг. Не могу сказать, ваше сиятельство, я не бывала на охоте. я пожало плечами и отошла к противоположному дереву. К тому же охота проходит где-то там, а нам с вами приходится ждать, когда охотники вернутся, чтобы состоялся пикник. Граф некоторое время сверлил меня взглядом, после вновь усмехнулся и с нескрываемой издёвкой спросил: "А вам бы хотелось оказаться под ли его величества, не так ли? Это ведь так замечательно находиться под его покровительством". Мне кажется, господин граф, многие бы хотели, чтобы государь им покровительствовал, заметила я. Думаю, и вам было бы приятно его внимание. Но вы ошиблись, я вовсе не мечтаю оказаться на охоте. Признаюсь вам по секрету, охоту я переношу только тогда, когда она происходит не у меня на глазах. Самой бы мне не хотелось оказаться там, где идёт преследование несчастного зверя. Министр теперь развернулся лицом ко мне и оглядел с новым интересом. Заговорить он не спешил, то ли раздумывал над своими следующими словами, то ли пытался составить обо мне мнение. Наконец, прочистив горло, задал новый вопрос. "И как же вы собираетесь разыгрывать перед его величеством интерес к охоте и восторг?" Теперь я изломила бровь в недоумении. "Разыгрывать? Это было бы лицемерием с моей стороны." Но как же, граф сделал шаг ко мне. Разве вы прибыли сюда не для этого? И не говорите, что вас не прочат в новые фаворитки государю, иначе бы герцогиня не взяла вас под своё крыло. Да и граф доло подсуетился и не упустил возможности пристроить девицу приглянувшуюся к королю. Коротко вздохнув, я сделала шаг ему навстречу, и теперь мы стояли так близко, как стоят добрые знакомые. Повернув в голову, я увидела дядюшку, глядевшего на нас с министром. Однако я тут же и отвернулась от главы рода. Он вас подослал ко мне, ищет поддержку, несколько воинственно попросил граф Атлинг, проследивший за моим взглядом. Напротив, ответила я, глядя в глаза министра. Дядюшка предостерегал меня, говорил, что вы предубеждены против меня. Но мне стало любопытно познакомиться с вами. Я ведь и вправду не сделала вам ничего дурного, ваше сиятельство, как и никому другому. Однако, если вы думаете, что я ищу вашей дружбы и поддержки, то вынуждена признать это не так. Дружба это то, что рождается из душевной близости и поступков. А что до чаяний моего дядюшки и её светлости, то каждый человек имеет право к чему-то стремиться, не так ли? И каждый выбирает свой путь. И к чему же стремитесь вы, ваша милость? На ложе государя это ваш путь. Он прищурился, но я взоры не отвела и всё-таки смущение испытала. Прошу простить меня великодушно, ваше сиятельство, но ваш вопрос слишком откровенен, а ложе с девицами говорить не принято. Я всего лишь назвал вещи своими именами, отмахнулся граф. Негромко хмыкнув, я ответила: Вы беспощадны в своей примоте, ваше сиятельство, и вы правы. Как ложение на зави, ложе оно быть не перестанет. Я вижу свой путь, знаю его, но кто сказал, что его видят остальные? Возможно, они глядят под иным углом. А каков же ваш угол? А ваш? Что видите во мне вы, господин министр? И чем я вам не угодила, раз знакомство со мной показалось вам сомнительной честью? В этот раз граф молчал дольше прежнего. Он вернулся к своему дереву, вновь подпёр его плечом и отвернулся. Взор его сиятельство перебирался с одного придворного на другого, ни на ком особо не задерживаясь. В конце концов, присытившись видом, министр вновь повернул ко мне голову и произнёс: "Женщины, которые не блюдут нравственность, мне неприятны. К примеру, я слышал, что вы играете чувствами герцогишима". Он, конечно же, заслужил хорошей трёпки. Ибо поведение его далеко от всяких приличий, однако Девица пристала вести себя скромно, а не вертеть хвостом перед мужчиной. Псисе закончил граф свою тираду, и я поняла, что извиняться он не любит, раз так комкает это незатейливое слово. В остальном речь его была чистой и внятной. Не удержавшись, Яхмыкнула, а после его все рассмеялась. Вышло достаточно громко. Простите ваше сиятельство, простите великодушно, взмахнула я рукой и заставила себя успокоиться. Это новая сплетня? Признавайтесь, кто рассказал вам её? Кто настолько переиначил правду, что Герцог из напористого наглеца превратился в жертву любви? Граф ответил упрямым взглядом, явно не желая выдавать свой источник, но и так было понятно, что новая интерпретация дела рук, если и не самого неба, то кого-то из его окружения. Поверьте, это ложь. Всё, что пытается сделать Герцэг, это скомпрометировать меня. Это было неприятно. Хвала богам, в моём бегстве и его преследовании нам встретилась моя госпожа. Она и помогла мне избавиться от его назойливого внимания. Однако переиначенная сплетня и вправду подаёт сложившуюся ситуацию совсем в ином свете. Более того, она открывает Герцegu путь к дальнейшим действиям. Несчастный влюблённый. Кто может его укорить в том, что он поддался чувствам, желая добиться благосклонности дамы до его сердца? Эток он меня ещё и замуж позовёт. Передернув плечами, я посмотрела на министра и встретилась с его внимательным взглядом. Скажите мне, Ваша милость, произнёс граф, не угнетает ли вас, что у камер-ата до сих пор нет наследника? Вам не кажется, что государю пора бы уже бросить своих фавориток и жениться? Я чувствовала, что это не праздный вопрос и не проверка. Вопрос был задан таким же тоном, как и дядин о желании помочь своему роду. Да неужто мне удалось скрыть изумление от неожиданного открытия, и я ответила: "Я не могу и не имею права осуждать своего сюзерена или указывать ему. Однако не могу не признать, что наследник нужен." Оставалось ведь нужна и женитьба. И граф улыбнулся, и было столь неожиданно увидеть улыбку на хмуром лице, что я даже хмыкнула, однако быстро взяла себя в руки и улыбнулась в ответ. А знаете, я возьму свои слова обратно и принесу вам свои извинения, Ваша милость, произнёс министр. Познакомиться с вами оказалось приятно. Благодарю ваше сиятельство. Я присела в реверансе. Он вновь приблизился ко мне и произнёс: "Будьте осторожны, баронесса. Что-то затевается, но я не могу сказать, что именно. У меня даже нет особой уверенности, но имеются основания так думать. Будьте осторожны и благоразумны, и не обижайтесь, если я вдруг стану с вами груб. Так будет лучше". И граф вернулся на своё место, а я, удивлённая его предостережением, кивнула, а вскоре покинула его сиятельство. Мне нужно было обдумать неожиданные изменения в поведении министра и его благосклонность тоже, потому что у меня, кажется, появился ещё один покровитель, который решил меня использовать в своих целях. Впрочем, мне не дурно, весьма не дурно. Я надеялась, но особо не верила в такой поворот. Кажется, Хэлл не оставляет меня своей заботой, и я, возведя очи к верхушкам деревьев, в которых играл ветер, шипнула: Спасибо.